Да, и Дениской на работе, то ошибаетесь. Вовка сам их бросал, мотивируя разрыв, отношения коротко, надоело, говорит много. Теперь понимаете, как мы все удивились, когда очередная киска задержалась. Потом выяснилось, что у нее есть имя Ната и фамилия Егоркина. А месяц назад Вовка пришел к нам, собрал всех в гостиной, меня, Катюшу, Елизавета, Киюшку, Сережку и Юлечку. А потом торжественно объявил «Я женюсь!» Еще один несчастный вздохнул Сережка. «За что мигом получил от Юльки подзатыльник?» «А зачем тебе это надо?» — удивилась Катюша. Вовка надулся. «Как это? Нужно же когда-то обзаводиться семьей!» Кирюшка мигом влез в разговор. «По-моему, ты не сон за для семейной жизни. Брак убивает любовь!» Катюша уставилась на младшего сына. Сережка тоже поглядела на брата и воскликнул. «Однако ты ты откуда про брак ты знаешь?» «Теперь в школе предмет такой есть», — сообщила Лизавета. «Психология и этика семейной жизни». «Мы как-то без него жили, и ничего», — пробормотала Катюша. «Между прочим, кое-кто не первый раз в разводе», — язвительно заявила Юля. Катюша вздохнула. «Думаю». Мои браки от теоретических знаний не стали бы крепче. Что вы обсуждаете, скипел Вовка. Не поняли разве я женюсь? Поняли, успокоила Юлька. Но мы не можем при тебе обсуждать невесту. Вот уйдешь, и мы отведем душу. А на ком, по любопытству Лизавета, на киске? Ее зовут Нача, Ната, отчеканил Вовка. Попрошу запомнить, Ната Егоркина в ближайшем будущем Костина, Ты так не дергайся, вздохнул Сережка. Больно только первый раз, потом привыкнешь. Шутник фигов. Подшипел кости и ушел. Да, растерянно промормотал Сережка. Вон, что любовь с человеком делает. Совсем чувство юмора потерял бедняга. Вовка дулся два дня, потом оттаял и привел киску к нам на чаепитие. Мне девица не понравилась с первого взгляда. Маленькая, тощенькая, довольно невзрачная. Да еще у нее была на редкость идиоткая прическа, начесные, взбитые кудряшки, в которых торчала большая заколка в виде бабочки. Очевидно, девушка хотела казаться выше, но почему-то стала похожей на таксу. С слишком топорщившиеся волосы словно прибили хозяйку к земле. Личико у киски, ох, простит юна -то, было ничего. Правда, его слегка портили большие, чуть на выкате глаза и полуоткрытый рот. Похоже, у нее проблема со щитовидкой, задумчиво констатировала Катюша, когда сладкая парочка ушла. Может, предложить ей прийти ко мне на прием? Хорошо бы гровь на анализ дать. Лучше сначала каталарингологу, красиво отозвалась Юлечка. Почему? наивно поинтересовалась Катюша. Рот все время открыт, пояснила Сережкина женушка. Похоже, у нее аденоиды. Аденоиды с возрастом отсыхают, заявила Катюша. А это о этой больше стали, настаивала Юлечка. Сколько ей лет, поинтересовалась я. Все замолчали и уставились на меня. Через пару секунд Сережка отмер. Знаешь, Лампудель, у тебя есть восхитительная манера задавать абсолютно неуместные вопросы, Какая разница, сколько ей натикало. Не в этом дело. Страшная она. Прямо жуть. Что эта Вовка на ней заклинена? Может, еще передумает, надежды, воскликнула Лизавета. Но Костин не собирался менять планов. И пару дней назад мы получили каждый по розовому приглашению с соображенными по углам целующимися голубками. Торжественно обед состоится по адресу. Город Бонакова, улица Ремонтная, территория автобазы номер пять. Прочитал Сережка и хмыкнул. Нас что, в автопоч кормить будут? Нет, конечно, Вовка постарался не выйти из себя. Там есть ресторан. Ресторан при автобазе протянула Юлечка, звучит заманчиво. Ты не мог поприличнее место подыскать, упорствовал Сережка? У меня бы спросил, полно хороших мест в Москве. Где это Бонакова, туда за неделю выезжать? Костин пошел красными пятнами. банаково ближе Зеленограда, десять минут езды от метро Речной вокзал, на маршрутке». «Но почему там не успокаивался Ежка?»